кружка для неудачников Москва Никола-Ямская набережная 26 сентября вторник 14:16 Слушай мне показалось или в обители у тебя состоялся интересный телефонный разговор Беседа с друзьями эрлийцами дала наемникам богатую пищу для размышлений Не каждый день узнаешь, что троих чудов можно за несколько секунд искалечить голыми руками К тому же закончилась встреча дегустации новой марки знаменитого эрлийского бальзама – десятилетней выдержки. Классический эрлийский бальзам, основанный исключительно на травах, обладает способностью заживлять раны, а также целым рядом других полезных свойств. Изготавливается в виде мази. Его питьевая разновидность придаёт сил, благоприятно воздействует на иммунную систему и оказывает стимулирующее действие. Однако несколько столетий назад – Эрлийцы с благословения отца-настоятеля наладили выпуск ограниченных партий особого бальзама, который, сохранив некоторые целебные свойства, приятно бодрит страждущих высокими градусами. А потому о телефонном звонке Артем вспомнил лишь, когда они с напарником подъезжали к кружке. «Черт, дружище, прости, совсем забыл рассказать». Сидящий за рулем Кортес прищурился. «Мне звонил Копыта». «Из Африки?» – пошутил молодой наемник – которого новый вариант выдержанного по всем правилам бальзама настроил на игривый лад. — Да нет, бродит где-то поблизости. — И чего ему нужно? — о по помощи просил. Вздохнул Кортес. У Вилаги на руках бесчувственный кувалда, на хвосте сорочище, а теперь еще и чудо. — Можно только посочувствовать. — Согласен. Артем помолчал. — Ты ему помог? — Не то, чтобы копыт очислился у наемников в друзьях. Но пару совместных приключений они пережили. И молодой наемник выделял бестолкового уйбуя. «Я не заинтересован в том, чтобы Копыто попал к чудам», — честно ответил Кортес. «Особенно после того, что я от него услышал». «Он признался в избиении рыцарей?» Копыто сказал, что бил Чудов. «Один единственный боец, субтильного вида. Другими словами, не похожий ни на Людов, ни на Навов». «Опа!» Молодой наемник покрутил головой. «Интересный факт». «Очень интересный», — согласился Кортес, останавливая машину неподалеку от бара. «Получается, моя теория верна. В тайном городе завелся крутой герой». К некоторому удивлению наемников, двери кружки для неудачников, на которых гордо светилась неонка открыто 24 часа, оказались запертыми. Поколебавшись, Артем и Кортес решили не беспокоить владельцев и воспользовались отмычкой, благо был обычным, без магического усиления. Вошли в заведение, на ходу обсуждая, достаточно ли корректно устраивать обыск в отсутствии хозяев. И куда они вообще подевались? А очутившись в главном зале, увидели прильнувшего к телевизору Хуцея. Эрлицы до сих пор скрывают характер повреждений, полученных молодыми чудами скандально известной битве при для неудачников. С легкой иронией произнес лукавый диктор. Однако, несмотря на этот вопиющий факт замалчивания важнейших сведений, характерный для авторитарных челловских режимов, мы сумели составить приблизительную схему сражения и выносим ее на ваш суд. Итак, предположим, что рыцари действительно пострадали от красных шапок. А расследование зареза секретности объясняется попытками ордена скрыть этот позорный факт. Как это могло произойти? На экране появилась трехмерная модель рыжего к которому приближались фигуры в узнаваемых банданах. Приглашенные нами эксперты по рукопашному бою предполагают, что один из дикарей мог вскочить на плечи напарника и атаковать рыцаря ударом обеими ногами. Одна из фигур слегка наклонилась, вторая, демонстрируя невероятную для красных шапок ловкость, вскочила на приятеля и лихо атаковала пребывающего в ступоре чуда. «В данном случае сила удара...» «Хуцый, привет!» «Какого, Хуцый, ты смотришь эту ерунду?» «Бери пример с напарника. Он знает, что, входя в помещение, нужно поздороваться». Сварливо упрекнул Артема кунец и не хотел уменьшил громкость. «Кстати, как вы вошли?» «Ну, привет!» «Как?» «Ну, добрый день, если тебя это больше устроит!» ухмыльнулся молодой наемник. «Теперь все. Процедура приветствия закончена». «Я не понял насчет двери». Вернулся к теме бармен и поправил спадающую на живот золотую цепочку. «Она была открыта?» «Ты не рад нас видеть?» «Может, поздороваешься, взяв пример с гостей?» Бармен подозрительно оглядел широко улыбающихся наемников, вздохнул и сдался. «Ну, здравствуйте, дорогие друзья!» «Пивка?» И покосился на часы. «По бутылочке?» Не стал отказываться Кортес. «Мексиканского?» «А что, где-то еще научились варить пиво?» «Нельзя быть таким снобом!» Нравоучительно проворчал конец, доставая из холодильника бутылки и аккуратно нарезая лайм. «Это мешает бизнесу!» «А что помогает бизнесу?» несдержанность некоторых посетителей!» Хуцый кивнул на экран, где трехмерные модели дикарей дружно прыгали по трехмерной модели поверженного противника. Комментария слышно не было, а потому наемники решили что эксперт Этиградком пытается связать одержанную уйбуем копыта победу с его увлечением народными красношапочными плясками. Драка обещает принести серьезную прибыль. Тогда почему бар закрыт? «Что ты понимаешь в шоу-бизнесе, чел?» «Я понимаю, что надо грести деньги, пока появилась возможность», раскрыл Кортес одну из своих главных заповедей. «На земле копеечки не залеживаются, не ты так другой подберет». «Варвар! А что не так?» «После того, как я объявил, что до шестнадцати часов бар закрыт в связи с расследованием...» «Клиентура просто обезумела», — самодовольно рассказал Хуцый. «Ажиотаж дикий, все столики забронированы, а звонки продолжаются. Заказываю дополнительный фургон с выпивкой». «Чтобы не ударить в грязь лицом?» «Ага», — конец почесал подбородок. «А вы чего притащились, кстати?» «Хочу узнать, кто отметили чудов, и пригласить их на остров», — улыбнулся наемник. «Прогораешь?» — с надеждой поинтересовался Хуцей, и его пальцы хищно зашевелились, звякнули многочисленные кольца. Костов-Лебустиер был единственным развлекательным предприятием тайного города, в котором концы не имели доли, причем процветающим предприятием. Именно поэтому они с большим вниманием слушали новости об острове, особенно дурные. «И не надейся», — усмехнулся Кортес. «Лучше расскажи, что еще новенького». Рыцари приезжали, вынюхивали. Это понятно. На тотализаторе ставки принимают. На что? Осведомился Артем. Как обычно в таких случаях, пожал плечами Хуцей. Кто из раненых рыцарей умрет первым? Для оптимистов кто очнется первым? Останутся ли они инвалидами или смогут поступить в гвардию? Когда отыщут копыта, ну и самый главный вопрос, кто их отмутузил? Сейчас все об этом говорят. И бросил взгляд на телевизор, а потом на часы. «А видел? Общая сумма ставок перевалила за 8 миллионов, так что если у тебя есть наметки...» «Главные наметки у тебя, Хуцый». «В смысле?» «Не против, если мы здесь осмотримся?» «Да на здоровье!» Конец махнул рукой и хихикнул. «Хочешь посоревноваться с магами Ордена? Трудно тебе придется. Кстати, можно я сообщу о твоих поисках в тотализатор?» Можно будет вести еще один вопрос, кто из вас первый раскроет преступление. Уверен, он вызовет большой интерес. Именно поэтому рассказывать о нашем визите никому не надо, улыбнулся Артем, глядя к концу в глаза. Нам не нравится, когда к нашим делам проявляют большой интерес. Улыбался молодой наемник беззлобно, однако Хуцый все равно поежился. Цепи на животе пришли в движение. Впрочем, ответил бармен в прежнем тоне, «Ой, какие мы грозные!» «Ладно, ладно, пошутил я. Хотите играть в шпионов, пожалуйста?» «Кортес, ты куда полез?» Воспользовавшись тем, что Хуцей отвлекся на артёма наемник зашел в небольшую комнатку позади бара, в которой пряталась видеоаппаратура, и уже гонял мышку по монитору. «Ты же сам разрешил осмотреться!» рассеянно напомнил Кортес, просматривая список файлов. «Надеюсь, рыцари не изъяли вчерашние записи?» «Только копии сняли!» «А что еще их интересовало?» — клянился в разговор Артем. «Люды в основном?» — беззаботно ответил Конец. «Мол, видел я их или нет? Ну, еще про нава спрашивали. А ты?» «Я ничего не видел. Я себе тоже копию сделаю», — полувопросительно-полуутвердительно произнес Кортес. «Ты ведь не против?» Хуцый задумался. Отказать рыцарям он не посмел. Кто же, будучи в здравом уме, станет связываться с боевыми магами, расследующими жестокое избиение соплеменников? У Чудов вообще с чувством юмора не очень. А уж в такой ситуации даже его остаточные следы исчезли. Наемники же берутся за расследование, только подписав контракт, в котором обязательно есть пункт «Расходы». Получается отдавать им материалы задарма дарма так же глупо, как поливать пустыню. 500 Дорого!» — отрезал Кортес. 200 не хочешь как хочешь 450 хуций поскольку дверь наемники закрывать на замок не стали обладательница мелодичного голоска проникла в бар без проблем хуцы конец тихонько выругался кардес улыбнулся вижу тебе пора твой напарник так зло смотрел на меня что я испугался вы должны компенсировать потерю нервных клеток 400 250. «Пуцы, ты же говорил, что будешь один!» Симпатичная блондинка поджала губки и без особой радости посмотрела на наемников. «Милая!» — заюлил бармен. «Из всех нас интерес к тебе проявляют только я, эти двое на работе. Так что я один!» «Один!» — и, повернувшись к Кортесу, прошипел. 350 «Нанимаешь новых официанток?» — осведомился Артем, разглядывая длинноногую прелестницу. «Журналистка!» — пробормотал конец. Обещал ей эксклюзивное интервью. «Триста», — бросил Кортес. «Хуцый мне что, уходить?» «Положи деньги на стойку», — велел бармен и позвякивающим звякивающим колобком покатился к гостю. «Милая, ну что ты такое говоришь? Ведь я жду тебя с самого утра, с того самого момента, как твой чарующий голос!» Артем честно положил на стойку три сотенные бумажки и зашел в подсобку, где Кортес колдовал над аппаратурой. «Что у нас?» — Сура очень похожа на настоящую. Зная копыта, я исключаю, что он мог так хорошо сыграть. Спорить с напарником молодой наемник не стал. — Что еще? Перед дракой из бара выходили только челы. Артем с полуслова понял ход мыслей напарника. Кортес исходил из предположения, что до драки, неизвестный так же, как и чуды находился в баре, ибо любая другая версия обрекала наемников на поиски иголки в стоге сена. Охотился ли он конкретно на этих молодых рыцарей? Или же воспользовался их ссорой с красными шапками в своих целях? Сейчас неважно. К сожалению, это расследование приходится начинать с вопроса «кто?», а не «почему?». Главный же вывод из предположения гласил, что неизвестный вышел из бара незадолго до начала драки, и потому Кортес внимательно просматривал возможных кандидатов. Надеюсь, он не воспользовался накидкой пыльных дорог, — пробормотал Артем, приникая к монитору. — В этом случае камера его не записала. — Никаких накидок. — отрывисто бросил напарник. — Почему? Кортес оторвался от компьютера, посмотрел на Артема и покачал головой. — Ты явно потерял форму. И менторским тоном поведал. — Никто не надевает накидку пыльных дорог в заведениях тайного города. Это все равно, что написать на лбу «смотрите, я что-то замышляю». В зале сидело не меньше десятка магов, и кто-нибудь из них обязательно запомнил бы чересчур скрытного посетителя. Молодой наемник покраснел А Гортес, довольный результатом короткой выволочки, указал на монитор. Эти двое вышли из бара за семь минут до чудов. А вот этот — за четыре. — Уверен, чудо с ними уже побеседовали, вздохнул Артем. А поскольку об окончании расследования никто не сообщал, можно сделать вывод, что побеседовали они плохо. Молли Гвинсбаб, Москва, улица Пятницкая, 26 сентября, вторник, 14.17. Время шло. а поиске копыта, которое бомбарда поспешил назвать простым делом, буксовали. Обнаружить в комнате беглого уйбуя зубную щетку не удалось. Собственно, копыта не было исключением. Этот предмет в Южном форте вообще не жаловали. Красные шапки искренне считали, что изо рта должно пахнуть выпитым вчера. В противном случае, выпитое сегодня окажется ненасыщенным, а потому дружно игнорировали средства зубной гигиены. Не нашлось в вещах копыта и бритвы. Всего того простого обстоятельства, что волосы на дикарях не росли в принципе. Рыцари соскребли частички кожи с суйбуйской кровати, но вышел конфуз. Проведенный поиск по генетическому коду указал местонахождение четырех разных женщин и шести мужчин после чего взбешенный бомбарда узнал, что копыта давно у себя не ночевал. В конце концов, наблюдавшие за действиями чудо в Шивзичи, предложили рыцарям купить пустую бутылку из-под виски и стакан, из которого предположительно пил уйбуй. Обалдевший от длительного пребывания в форте Рик заплатил двадцатку, но вновь прогадал. Горлышко бутылки, как ни странно, оказалось чистым, то есть никем не обслюнявленным, а взятый со стакана образец указал на целое подразделение шибзичей, рассыпанных по всему тайному городу. Отчаявшись, бомбарда решил найти генетический материал кувалды, но и в этом не преуспел, из-за случившегося в форте пожара. Личные покои великого фюрера медвежатники булыжника тушили в последнюю очередь. Соответственно, осталось от них немного, и получить образцы не удалось. В кабинете же нашли несколько уцелевших стаканов, но результат был таким же,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 К нему красные шапки обращались за деньгами и советами. С ним тесно контактировал Кувалда. Так что если копыта и объявится где-нибудь, то только у Кумара. — Едем, — решил Рик. — Может, просто позвоним? — спросил Шварц, которому не хотелось тащиться по московским пробкам. — Говорить с шоссом по телефону? — Только время терять. Нужно ехать и внятно объяснить Урбеку, чего мы от него хотим.